Глава 7. Сексуальное здоровье женщины. Дорогие слушательницы, в этой главе мы затронем важную тему: как сохранить сексуальное здоровье и благополучие на протяжении всей жизни. Я поделюсь с вами советами о том, как заботиться о репродуктивной системе, избегать распространённых инфекций, соблюдать безопасность и комфорт в интимной сфере. Для полноценной сексуальной жизни крайне важно поддерживать здоровье своего тела и знать основы гигиены и профилактики, а также устраивать отношения с партнёрами на основе доверия и взаимного уважения. Я надеюсь, что советы из этой главы помогут вам чувствовать себя уверенно и защищённо, получая радость и удовольствие от интимной близости. Приступим. Забота о репродуктивном здоровье Чтобы сохранить репродуктивное здоровье, очень важно регулярно проходить осмотры у гинеколога. Рекомендуется делать это не реже одного раза в год, даже если нет острых проблем. Врач осмотрит половые органы, молочные железы, сделает необходимые анализы. Это поможет выявить и предотвратить развитие опасных заболеваний на ранней стадии. Также следует ежемесячно проводить самообследование груди. Это занимает всего пару минут. Нужно внимательно ощупать молочные железы подмышечной впадины, обратив внимание на появление уплотнений, втяжений, асимметрию. При обнаружении подозрительных изменений сразу обратитесь к врачу. Конечно, репродуктивному здоровью способствует здоровый образ жизни: отказ от курения, умеренность в алкоголе, Сбалансированное питание, физическая активность. Старайтесь избегать стрессов и обеспечить полноценный отдых. Заботьтесь о своём теле сегодня, мы сохраняем будущее здоровье и сексуальное благополучие. Прислушайтесь к сигналам организма и не пренебрегайте профилактическими осмотрами у специалистов.